Руководитель МВД Татарстана Артем Хохорин объявляет 2020 годом борьбы с организованной преступностью. Роберт Гараев Как я описал эту книгу? «Казанский феномен» — тема достаточно изученная. О местных группировках написаны диссертации, книги, статьи, пьесы и песни. Сняты документальные фильмы, телепередачи. И даже в 2018 году поставлен балет «Молод Сумерти».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 Единое руководство, как, например, фицилийское ностра, не имеет. Также я общался с противоборствующей стороной, работниками правоохранительных органов, равно как и с адвокатами, исследователями вопроса и простыми жителями города, которым посчастливилось проживать в Казани в те славные времена. Помимо интервью, я использовал данные открытых источников, статьи и диссертации. Хотя эта тема коснулась буквально всех жителей города, пока она еще очень травматичная, и не все готовы ворошить темную часть своего прошлого. Многочисленное сообщество казанских группировщиков, в том числе бывших, пополнялось на протяжении трех поколений. Оно достаточно закрытое, его участники неохотно делятся информацией с посторонними. Ну, я не был чужим. В 89 году, когда мне было 14, я вступил в группировку «Низы».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 Причем с ними работало много местных. Некоторые из них представлялись казанскими. В первое время малышевские сдерживали агрессию казанских, подкармливали их, не допускали их конфликтов с местными контрагентами и не обращали внимания на раздражающие этнические лозунги, вроде Хади такташ весь город наш». Казанские же оказались самодостаточны. Они и в незнакомом месте продолжали отстреливать друг друга. Перваки –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 уличных пацанов.